Ни Кристобель, ни Омели, ни Джанет этого не сделали. После похорон прежней абатиссы они просто исчезли. Верна боялась, что они, возможно, не смогли смириться с тем, что абатисса стала она, и предпочли покинуть дворец. Но как бы ни было ей больно от этой мысли, Верна молилась, чтобы случилось именно это, а не что-нибудь гораздо худшее. Если что-то услышишь, я бы скажи мне. Велела верно, стараясь не выдать своего беспокойства. Когда Феба ушла, Верна установила с внутренней стороны двери щит, который придумала сама, используя качества, свойственные только ее личному хань. Если кто-нибудь попытается войти, то разорвет тончайшие нити. А если даже заметит и попытается потом починить своим хань, Верна увидит чужую магию. Росеиные солнечные лучи пробивались сквозь листву, освещая садик тихим ласковым светом. В конце маленькой рощицы рос благородный лавр, весь усыпанный пушистыми почками. За ними виднелась усаженная розами, ухоженная лужайка. Сорвав лавровый лист, Вернера растёрла его в руке и с удовольствием вдохнула пряный аромат. За лужайкой заросли сумаха и маленькие деревца. Скрывали высокую стену, окружавшую сад Абатиссы, создавая иллюзию большого пространства. Верно внимательно изучила расположение веток. Если не найдется более подходящего места, можно попробовать здесь. Она двинулась дальше. Времени оставалось в обрез. На маленькой боковой тропинке, огибающей рощицу, где стоял маленький домик, убежище Абатиссы Верно наконец нашла то, что ей было нужно. Приподняв подол, она подошла ближе к стене и убедилась, что место просто идеальное. Прямо возле стены росли груши, и одна оказалась особенно подходящей. Ее ветви росли по обе стороны ствола, словно ступеньки лестницы. Подоткнув подол, Верна собралась уже лезть, но остановилась, заметив содранную кору. Она провела пальцем по этим царапинам. Так, похоже, она не первая абатисса, которая желает тайком покинуть свое узилище. Забравшись на стену и убедившись, что поблизости нет стражников, верно обнаружила очень удобный спуск к довольно широкому уступу, ведущему к толстой дубовой ветке, откуда можно было спрыгнуть на большой валун, а там уже до земли оставалось не больше двух футов. оказавшись внизу, верна тщательно стряхнула с себя кору и листья, одернула свое серое платье и поправила скромный воротничок. Перстень Абатисы она сунула в потайной карман. Набросив на голову шаль и плотно повязав ее под подбородком, верна улыбнулась, радуясь, что нашла тайный выход из своей бумажной тюрьмы. Она удивилась, увидев, что народу на мосту непривычно мало. Нет, конечно, стражники были на местах. Сестры, послушницы и воспитанники в ошейниках сновали повсюду. Но из простых людей ей попадались в основном только старухи. Верно привыкла, что весь день до захода солнца жители тени толпами тянутся по мосту на остров Хаалсбанд, чтобы и спросить у сестер совета или на худой конец милостыню. Многие обожали молиться во внутренних двориках дворца пророков. Они считали обитель сестер Света священной землей. А может, им просто нравилась архитектура этих двориков. Но сегодня здесь было на удивление пусто. Послушницы, обязанные сопровождать посетителей, тоскливо слонялись без дела. Стражники на постах увлеченно болтали, и те, что удостоили верным взглядом, увидели лишь одну из сестер, спешащую по своим делам. Никто не отдыхал на лужайках. Никто не любовался садами, а радужные брызги фонтанов не сопровождались восторженными ахами взрослых и радостным визгом детей. Даже скамейки, излюбленное место городских сплетников, и те пустовали. Вдали били барабаны. Горан ждал верную у скалы на берегу, на месте прошлых встречи, и в ожидании задумчиво кидал в воду камешки. Посреди реки болталась одинокая рыбацкая лодка. Услышав шаги, Ворон вскочил. Верна, я уж думал, что ты не придешь. Верна поглядела на старика рыболова насаживающего на крючки приманку. Феба хотела узнать, каково это быть старой и морщинистой. А почему она спросила об этом у тебя? поинтересовался Ворон, отряхивая свой лиловый балахон. Он был искренне озадачен, но Верна только вздохнула. Пошли. В городе было так же непривычно пусто, как и во дворце. Даже на рынке не было ни души. Лавочки были закрыты, мастерские не работали, и везде царила непривычная тишина, нарушаемая лишь отдаленным и уже привычным барабанным боем. Горан вел себя так, будто ничего необычного не происходит. Когда они свернули на узенькую пыльную улочку с покосившимися домами, Герна не выдержала. Да куда все подевались? Что тут творится? Ворон, остановившись, недоуменно поглядел на нее. Сегодня день Джала. Она непонимающе уставилась на него. Джала? Ну, да, кивнул Ворон, не понимая, что ее так поразило. День Джала? А что еще, по-твоему? Он осекся и хлопнул себя по лбу. Прости, верно. Я думал, ты знаешь. Мы уже к этому настолько привыкли, что я совершенно упустил из виду, что ты можешь не знать. Не знать чего? Всплеснула руками Верна. Ворон взял ее под руку и повел дальше. Джала это такая игра, соревнование за городом. Он кивком указал направление. В лощине между холмов устроили игровое поле. Это было, пожалуй, лет пятнадцать-двадцать назад. Когда император пришел к власти, всем нравится эта игра. Игра? Ты хочешь сказать, весь город отправился gloзить на игру? Ворон кивнул. Боюсь, что так. За исключением очень немногих, главным образом стариков. Они не понимают правил, поэтому им не интересно. Но все остальные в восторге. Игра превратилась во всеобщую страсть. Детишки на улицах начинают в нее играть едва научившись ходить. Верно оглядела пустынную улицу. И в чем ее смысл? Я пока еще ни разу не видел, как в нее играют, признался Ворон. Я редко выхожу из хранилища, но кое-что знаю. Меня всегда интересовали игры и их роль в структуре различных культур. Я изучал древние игры, но Джала дала мне возможность самому проследить процесс ее ворастание в культуру. Поэтому я о ней немного поспрашивал. В джала играют двумя командами на квадратном поле, обнесённом сеткой. В каждом углу стоят ворота по двое у каждой команды. Игроки стараются забить брок. Тяжелый кожаный мяч размером чуть меньше человеческой головы в одни из ворот противника. Если им это удается, они получают очко, а второй команде приходится начинать игру снова из центра. В стратегии игры я пока не разобрался. На мой взгляд, она довольно сложная. Но пятилетние детишки, похоже, осваивают ее с первого раза. Может, это потому, что они хотят играть, а ты нет. Вдруг стало жарко, и она развязала шаль. Мне только неясно, что в этом такого интересного, чтобы сидеть всей толпой на санцепёрке. Наверное, это позволяет людям хотя бы на день отвлечься от каждодневной рутины. Игра даёт им предлог поорать и посвятить своё удовольствие выпить по случаю победы своей команды или напиться, если команда проиграет. В этом участвуют все. Но, по-моему, Джала уделяется несколько больше внимания, чем стоило бы. Верна, наслаждаясь прохладным ветерком, обдувающим шею, некоторое время раздумывала. Что ж, на мой взгляд, все это довольно безобидно. Горан искоса взглянул на нее. Это кровавая игра, Верна. Кровавая? Горан обошел кучу отбросов. Мяч очень тяжелый, а правила просто варварские. Мужчины, играющие в джала дикари, Помимо того, что они безусловно должны уметь обращаться с броком, главным критерием является жестокость и сила. Редкий матч обходится без выбитых зубов и переломанных костей. Да и свернутые шеи тоже не редкость. Верна недоверчиво на него посмотрела. И людям нравится на это смотреть? Аворон мрачно хмыкнул. Если верить стражникам, толпа начинает бесноваться, если нет крови. Потому что по их мнению, это означает, что команда плохо старается. Да. Похоже, это не то зрелище, на которое мне хотелось бы посмотреть, покачала головой Верна. Но это еще не самое страшное. Ворон смотрел прямо перед собой. Окна домов были закрыты ставнями, настолько ободранными, что казалось, их никогда не красили. По окончании игры проигравшую команду выволакивают на поле. и каждого игрока секут. Один удар кнутом за каждое проигранное очко. Секут их игроки команды, которая победила. Нередко игроки не выдерживают порки и умирают. Верна, совершенно ошеломленно услышанным, молчала, пока они не свернули за угол. И люди остаются на это смотреть. По-моему, именно ради этого люди туда и ходят. Болельщики победителей вслух считают удары. Страсти прямо кипят. Народ буквально помешан на Джала. Порой вспыхивают беспорядки, даже 10.000 солдат не всегда хватает, чтобы вовремя их присечь. Иногда сами игроки начинают свалку. Мужчины, играющие в Джала, настоящие звери. И людям нравится болеть за команду зверей. Они видят в них героев. Игроков Джала обожает весь город, и они непогрешимы. Законы, правила это все не для них. Женщины толпами ходят за игроками, и игры частенько заканчиваются коллективными оргиями. Женщины дерутся друг с другом за право переспать с игроком Джала. Гулянка длится несколько дней. Что они в них находят? непонимающе спросила Верна. Ты женщина, всплеснул руками, Ворон. Вот ты и ответь. Хотя я первый, кто за последние три тысячи лет растолковал пророчество, ни одна женщина не висла у меня на шее и не желала бы слезать кровь с моей спины. А они это делают, дерутся за это право. Если игроку понравится, как женщина работает языком, он может соизволить ее взять. Посмотрев на ворона, верно увидела, что он покраснел. А проигравших женщины тоже домогаются. Это не имеет значения. Он ведь игрок джала, значит, герой. И чем он грубее, тем лучше. Особенно популярны те, кто во время игры сумеет убить противника мечом. Женщины по таким с ума сходят. В их честь называют детей. Я этого не понимаю. Ты мало видишь людей, Оран. Если бы ты вместо того, чтобы сидеть в хранилище, почаще выходил в город, на тебя бы женщины тоже вешались. Он постучал себя по шее.